В деревне Жилино-Агафонова ДП имеется запись. А сиротам тем, что опосля пожара у Лямкиных остались, вовсе плохо стало. Бо погибло в огне хозяйство ихнее. Идти бы им померу но сельчанин наш молен петь, кто помог. Денег дал, да упросил народ за ними присматривать. И вдруг горя денег из шо присылал. Че ему, поди жандармам-то и платят не худо. С таких-то доходов можно талику малую на дело доброе пожертвовать. В 1908 году Молин направлен в распоряжение генерал-квартирмейстера, о чем обнаружена запись в соответствующих документах. Официальная причина – обучения господ офицеров приемом и способом сокрытия вещей и бумаг, применяемых злоумышленниками при перемещении товаров и нелегальной почты через границу Российской империи. В 1909 году фамилия Молина П.С. встречается в документах отдельного корпуса жандармов с пометкой письмоводитель. В 1910 году Молин П.С. официально зачислен в списке личного состава 137-го пехотного Неженского ея императорского высочества Великой княгини Марии Павловны полка в звании подпорутчика. Об этом свидетельствует приказ по полку, подписанный его командиром полковником Острянским Николаем Максимовичем.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 «Нет, Михаил Николаевич, Анечку Степаныч не бросил бы». «Ну, хорошо, согласен. Мало ли у нас в стране симпатичных хромоножек. Думаю, как минимум несколько тысяч можно отыскать довольно быстро. В одной только Москве. И что прикажете с ними делать? Расспрашивать каждую о пропавшем брате-жандарме? Смеетесь?» «Нет», — возразил Гальченко, — «незачем. Мы и так уже знаем, где его искать. Тоже в документах нашли?» «Угу», — энергично закивали оба инструктора. В них. Да их же уже просматривало огромное количество людей. — Совершенно верно. Просматривали, — согласился майор. Но надо-то было читать. сбытый с толку начальник школы озадаченно на него воззрился Вот их, — отчеркнул ногтем еще один абзац в тексте Гальченко, — искал хоть кто-нибудь. простудивший за его пальцем Чернов остановил глаза на бледной строке документа. А сиротам...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 Потом надавил кнопку. В дверях почти бесшумно материализовался секретарь. «Найдите мне этого доцента, как там его?» «Благова». Аппарат НКВД сработал быстро. Уже через два часа тот, чья фамилия только что прозвучала, сидел напротив стола, ерзая на удобном, но в данный момент весьма неуютном сиденье. Не каждый день приглашают к таким людям. «Да вы чай пейте», — покровительственно сказал хозяин кабинета. «Лимон кушайте. Это свежий. Хороший. Где еще такой найдете?» «Спасибо, товарищ народный комиссар». «Да не за что», — благодушно кивнул Берия. «Я вас, собственно говоря, зачем позвал? Даже и предположить не могу. А все просто. Вот это», — нарком выудил из ящика стола тонкую папку с красиво оформленной обложкой. «Ваша работа?» — доцент кивнул. «Моя. Вот».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 Нарком нажал кнопку звонка, на пороге появился секретарь. «Каратаева ко мне. Прикрепить семью товарища Благова к нашему спецраспределителю. На время его командировки они ни в чем нуждаться не должны». «Настолько двое смущенно пробормотал доцент». «И что? Ваша жена работает?» «Да, воспитательницей в детском саду». «Понятно. Отправляйтесь домой. Готовьтесь. Выезд завтра в девять часов утра». «Жене скажете, служебная командировка». «Все остальное ей объяснят наши сотрудники, которые станут привозить паёк. Не задерживаю вас более». С появившимся через несколько минут старшим лейтенантом Берия был немногословен. «Опекайте товарища Благова. Оказывать ему всевозможные содействия и помощь, какую не попросит. Все инструкции получите сегодня к 18 часам. После прочтения пакет вернуть курьеру. Вопросы есть? Нет, товарищ народный комиссар? Имейте в виду, товарищ Благов... Хоть работал с нашим ведомством ранее, многого попросту не знает и не понимает. Не стесняйтесь ему подсказывать, это нормально. Ясно, товарищ народный комиссар. Официально вы представляете хазу НКВД. На время командировки получите соответствующие документы и официальные предписания. Все вопросы, от кого бы они ни исходили туда. На месте будут знать, что и кому ответить.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 Мною, сержантом ГБ Акулиничевым РВ, согласно ориентировке 13-04, была организована установка наблюдения за объектами. Оба объекта прибыли московским поездом в вагоне номер 6, как и было указано в ориентировке. Словесным портретам и фотографиям соответствуют. Сразу же по прибытии оба направились в городской отдел ЗАГС, где один из них, на фото номер 2, именуемый в дальнейшем «Молодой», предъявив служебное удостоверение НКВД на имя майора ГУГБ Гальченко Александра Ивановича, потребовал ряд материалов по учету граждан. С присоединившимся к нему вторым наблюдаемым, фото номер 1, объект «Борода», они около трех часов изучали переданные им материалы. Вернув документы ответственному за это сотруднику ЗАГС,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 В двери комнаты, где, изучая списки, сидел у стола благов, решительно постучали. «Олег Дмитриевич», — поднял доцент взгляд от стола, — «мы что, кого-то ждем сейчас?» «Нет», — мотнул головой старший лейтенант, — «местные только вечером аэропорта принесут, а сержант Горшков, тот в булочную отбежал, я отпустил. Хлеб у нас закончился, кстати говоря». «Как это?» — удивленно поднял бровь благов. «Утром еще был».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 Далее все по-прежнему. Но уже после ресторана опергруппа ОНКВД плотно обложила все возможные пути отхода гостей. Предусмотрели и вовсе экзотические, типа прыжка в окно с третьего этажа. Мало ли, их предупредили, что оба клиента люди весьма и весьма неординарные. Однако же при этом категорически запретили применять табельное оружие. Ни в коем случае. «Руки-ноги у вас есть?» «И хорош!» недвусмысленно прокомментировал этот приказ заместитель начальника ОНКВД. «Чему-то вас все это время учили ведь? Вот и покажите класс!» Войдя в здание отдела народного образования старшей группы задержания, встретил там наблюдателя, которого выставили на данный пост загодя. Наблюдатель, проходя мимо, кивнул на лестницу «Значит, второй этаж!» И действительно, оба гости обнаружились в коридоре второго этажа. Тот, что помоложе, уселся на жестком диванчике в начале коридора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 «Попрошу ваше оружие». Майор левой рукой оттянул в сторону полу пиджака, блеснул металл пистолета. «Сами возьмете? Климаков!» Кивок старшего группы. «Обеспечь!» Оружие перекочевало в карман оперативника. «Встать! Руки за спину! Вперед!» Гальченко обменялся коротким взглядом со своим спутником. Тот кашлянул, привлекая к себе внимание. «В чем дело?» — покосился на него Синдякин. «На каком основании произведен арест?» В руках второго гостя мелькнуло служебное удостоверение.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 Это вы уж сами у себя разбирайтесь. Ответим, — не смутился пожилой. В таком случае всего вам доброго. Топот ног, и вся компания оперативников покинула здание, уводя с собою задержанного. Петр Федорович, ну что вы, как тигра по клетке, туда-сюда все мечетесь. Каратаев сукоризный взглянул на вышагивающего по комнате доцента. Присядьте, отдохните, наконец. Олег Дмитриевич, вы не понимаете. А вы?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 «Ну, относительно розыска. Тут все просто. Был бы у вас при себе паспорт, так и сидели бы там. А с таким удостоверением это уж, согласитесь, наша епархия». «Логично. Итак, вы действительно Гальченко, Александр Иванович?» «Перед вами мои документы лежат. Там все предельно ясно указано. Да, я Гальченко. Александр. Отца иваном звали». «Ознакомьтесь». Хозяин кабинета протянул гостю лист бумаги. «И кто у нас тут?»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 так и после побалакать можно. Впрочем, сообщение Благова послужило лишь дополнительным аргументом. Приказ о прекращении операции пришел уже через час. Управление В. Кабинет начальника разведшколы. Ну-с, все у нас в сборе. Старший майор Чернов обвел взглядом кабинет. Насчет чаю я распоряжусь, а там и обед подоспеет. Новостей у нас много, так что начнем по порядку. С вас, товарищ майор». Гальченко приподнялся со стула. «Да вы сидите. Мы сейчас не на приеме у наркомата», махнул рукой начальник разведшколы. «Разговор у нас предполагается долгий, а в ногах правды нет». Проводник уселся на место. «Ну, раз так...» Наблюдение мы обнаружили практически сразу, как только с поезда сошли. Стандартная ошибка. Они перекрыли все выходы с перрона чтобы мы не смогли уйти в город незамеченными. И в этом был их промах. «А как же они должны были поступить?» – подал голос один из преподавателей, сухощавый человек лет тридцати. Как раз эта тематика и являлась его задачей. Все просто. Местные знали время нашего прибытия и, как я теперь понимаю, пункт назначения ЗАГС. Обо всем этом никто, кроме руководства управления, не был осведомлен. Соответственно, вышестоящее управление в Москве тоже было в курсе дела. Значит, это, скорее всего, указание оттуда». Ну, так и подсадили бы в поезд своего человека. Он бы на нас и навел, когда мы в город вышли. Или у ЗАГСа ждали бы. Его никак нам не миновать. А так, утро, народу немного, и несколько человек изображают праздно шатающихся на пустом перроне. Это в рабочий-то день. В Москве или Ленинграде сошло бы, а в Ярославле первый звонок. В ресторане за соседний столик человек подсел. Зачем? Спиной к нам и лицом к солнцу. Что в окно светило? Он загорать собрался или что? Второй. Ясно. А как же вы товарища Молина нашли? Поинтересовался начальник разведшколы. А его никто и не искал. Гальченко посмотрел на ухмыляющегося пожилого человека, сидевшего рядом с дедом. Понятно было, что уж если за столько лет не нашли, так и пробовать незачем. Искали братьев Лямкиных. Трое их должно было быть. Нашли двоих, а вместе с ними и сестру которой, откровенно говоря, в природе-то и не существовало никогда. Быстрое место работы установили, МТС. Прошли по цепочке, благо все бумаги в ЗАГСе имелись. Закончили братьев ФЗУ, там же, в Ярославле. А вот уже в самом ФЗУ и обнаружился интересный человек. Мольнар Петр Степанович, мастер производственного обучения. Тут уже пришлось ехать в Горано и изобретать предлог для того, чтобы означенный товарищ прибыл в данное учреждение. Отыскали и такой. Правда, вместе с ним и директора вызывать пришлось, но это уже мелочи. Кстати, когда за нами бравая опера явились, Петр Степанович там же, в коридоре, и сидел. «А как вы установили местонахождение товарища Благова?» «Вообще без проблем», — пожал плечами майор. «Тут уже я все просчитал». Ясно, что должен был кто-то из центра за всем этим стоять. Должны обязательно контролера на место выслать. Это уже азы оперативной работы. Чай не урку какого-то пасут, а двух серьезных спецов. И сидят эти ребятки точно не в здании управления. Не станут их светить. А вот кого-то из местных оперов прикрепят обязательно. Петр Степанович и проследил. А дальше сами знаете. Так просто, — недоверчиво переспросил преподаватель. «Если знать, как», — поднял вверх палец Гальченко, — «тогда и впрямь ничего сложного». «Ладно», — подвел итог начальник школы, — «это уже в рабочем порядке разберемся. Если никаких особых вопросов ни у кого нет, то двигаемся дальше. Петр Федорович, прошу». Балагов встал и слегка растерянно осмотрелся. «Прошу любить и жаловать, доцент Балагов. Старший майор сделал ему знак присесть». С сегодняшнего дня возглавляет отдел обеспечения учебного процесса. Это указание наркома. Так что попрошу оказывать Петру Федоровичу всемерную поддержку. Он в наших делах пока не до конца еще разобрался, поэтому вопросы будет задавать часто. Кто-нибудь хочет что-то спросить? Таковых не нашлось. В таком случае, товарищи, попрошу остаться Гальченко, Мольнера и Сиротина. Все остальные по распорядку. Когда кабинет опустел... Чернов вышел из-за стола и присел на стул напротив Степаныча. «Петр Степанович, теперь к вам. Согласно распоряжению наркома, вы зачислены в штат управления с присвоением звания капитана госбезопасности. Фамилия и имя прежние. Тут у вас, насколько я в курсе дела, возражений нет». «Нет». «Отлично. Тогда вернемся к вашему предмету. Как он назывался ранее?» Изучение и оборудование мест тайного хранения документов и вещей, потребных для обеспечения успешной деятельности. Устройство и оборудование систем механической и электрической охраны, методы их отключения и бесшумного преодоления. Маскировка укрытий и систем охраны. Если кратко, то таким вот образом. Хм, это у вас называется кратко? М -м, а если оперативная маскировка? Инструктор пожал плечами. Суть дела это ведь не меняет? Нет. Пусть будет оперативная маскировка. Вам что-то требуется? Оборудование какое-то? Может, к помещению требования особенные будут? Вот список. Степаныч положил на стол несколько листов бумаги. Чертежи помещения. Перечень необходимых работ. Так-так-так. Чернов подхватил бумаги со стола. Хм. А ведь это уже давненько написано. Чернила-то повыцвели. Три года назад... «Я же понимал, что такой вопрос встанет перед вами рано или поздно». Старший майор только головой покачал. «А теперь, товарищи, у меня к вам всем вопрос. У нас за окном сентябрь, а уже к маю мы должны показать результаты своей работы. Успеем?» Инструктора переглянулись. «А конкретнее можно?» – выразил общий вопрос галченко «Три рабочие группы по пять человек. Готовить с прицелом на возможную легализацию. Где?» «На территории СССР». Район западной границы. Профиль работы. Разведка, негласное наблюдение, связь. При необходимости проведения силовых акций. Вероятный противник. Агентура заграничных разведок и националистическое подполье. Работа автономная, без опоры на территориальные органы НКВД. Прибалтика, Украина, Белоруссия? Прибалтикой будут заниматься другие люди. А оппоненты наши кто будут? Немцы? Румыны? Немцы. Сколько человек у вас есть сейчас? «Девять», — после некоторого раздумья ответил Гальченко. «Что вы совсем готовых? Девять. А еще семерых где брать будете?» Вместо ответа Степаныч положил на стол еще один лист бумаги. «Что это?» — начальник разведшколы поднял бумагу. «Кто эти люди?» «За доцентом вашим ходили, буркнул сапер. Сам Степаныч их и готовил». «К чему же?» «К войне, товарищ начальник. К чему ж еще-то?» «Мы завсегда к ней готовимся». И все одно она каждый раз кирпичом на башку падает, — пожал плечами Мольнер. Год я с ними колобродил, так, чтобы никто ничего даже и не заподозрил. Мол, солдат будущих учу, начальство одобряло, даже по чинам это признали, на доску почета повесили. Солдат? Не нелегалов же. За полгода понатаскаем. Не в заграницу же им ехать. Дома привычное все. А уж стрелять да башку крутить — от к нему, — кивнул Степанович проводника. «Здесь он мастер. Всякие механические премудрости, тут они и новые инженеры за поезд заткнут». «Отвечаю. Всякие кружки военные, давно уж этап ими пройденный. Взрывать вон у вас деятель сидит, равных ему не ведаю. А как на это отдел кадров посмотрит? С гражданки ведь людей берем». «Это вы правильно сказали. Людей. нечто в армию иной кто попадает? И не с гражданки приходят?» — Вам, товарищ старший майор, кто надобен? Грамотный специалист или идейно выдержанный? — А что, вместе так не бывает? — Бывает, — кивнул старый преподаватель. — Только гораздо реже, чем вам этого хочется. — Правильно вы сказали. Нет у нас времени. Некогда искать. — Ладно, с кадрами решим. Но здесь всего трое. Где остальных будем брать? Поищем. Да и доцент ваш, он ведь тоже тут зачем-то появился, так ведь? «Так, он ведь здесь по научной части будет, если я все правильно понял. Будет нам помогать какими-то своими хитрыми штучками? Ну, можно и так сказать. Курсантов наших изучать станет с тем, чтобы в последующем выработать какую-то единую методику подбора возможных кандидатов. Вон оно как. Ну, пусть попробует. Глядишь, чего и выйдет дельного». Чернов покатал в руках карандаш. «Вот что, господа офицеры» я вас конечно понимаю да серые мы и многих вещей пока не умеем что поделать не нашлось у нас таких учителей оттого и ляпы обидные допускают наши сотрудники промахиваются про ваши похождения александр иванович в пору уже отдельную книгу писать и тому как вы наших сотрудников мордой в это самое потыкали немалая ее часть отведена будет впрочем тут про каждого из вас такое отыскать возможно не особо даже и напрягаясь «Все так. Было. Гордиться нам тут нечем, признаю, но...» Карандаш в его руках хрустнул, разламываясь на две половинки. «Война скоро. Да вы и сами это хорошо чуете. от того и пришли. К нам пришли. Никого силком не волокли. Все вы сами на это подписались. И мы тоже это понимаем. Вы стране этой присягали, и я присягал. И опасность нас ожидает. Общее для всех». «Враг разбирать не станет. Советский командир или царский офицер — оба они русские. Так что, дорогие вы мои, давайте-ка все эти подколки и подначки побоку. Нам всем работать предстоит до полного охреневания, и даже больше. Я достаточно доходчиво излагаю?» «Вполне», — серьезно кивнул Мольнер. «Или у кого-то иное мнение имеется? Вы не стесняйтесь» не надо товарищ начальник нас за дефективных держать насупился сиротин тут тоже чай не вчерашние приготовишки собрались знаем и чуем умом господь никого не обделил а что до шпилек этих не станет таковых более за всех говорю ну и славно чернов бросил сломанный карандаш в урну в таком разе товарищи командиры дальше работать станем так как вы умеете разговоры этого Не было его. Послышалось тут всем. С устатку-то.